Церкви. Со второй половины 17 столетия существенно меняется тип церковных построек. Народная шатровая форма изгоняется. Ей место только в колокольнях и крыльцах. Взамен стали строиться ярусные церкви, как в старину пятиглавые. Фасадные стены... Пестро изукрашены цветными кирпичами и изразцами. Окна обводятся витыми колонками. Вообще, внешняя декорация сменила прежнюю простоту и суровое величие гладких стен. Общее впечатление чего-то игрушечного и несерьезного. 55. -е. Троицкий монастырь в Муроме. 1648 год. Очень декоративный и нарядный. 56. -е. Церковь Рождества Богородицы в путинках в Москве 1649-52 годов. Тоже очень декоративная, но шатровая форма еще не тронута. 57. -е. Церковь Воскресения Господня на Дебре в Костроме 1652 год. Яркий образец расцвета новой церковной архитектуры. Пятиглавая, галерея с трех сторон. Наружные стены разрисованы в шашку, вазами, кувшинами, квадратиками, треугольниками, светлыми в с темными. Окна обведены тонкими колонками наподобие жгутов. Общее впечатление праздничное, нарядное, пестрое. Пятьдесят восьмое. Церковь Грузинской Божьей Матери в Москве, 1653 год. Типичный образец московского барокко. 59-е. Новый Иерусалим. Собор в селе Воскресенском, в 45 верстах от Москвы. Построен патриархом Никоном по образцу Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, 1658-го. 1666 годов и 1676-85. 60-е. Троицкая церковь в Останкине, под Москвой, 1668 год, того же типа. 61-е. Церковь Иоанна предтечи в Толчкове, предместе Ярославля, 1671-го, 87 -го годов на ярославских церквях вообще лежит облик благородного радостного задушевного толчковская церковь одна из самых красивых и выдержанных в художественном отношении 62 -е. церковь спаса на синях в ростове 1675 год «Жемчужина Ростовского Кремля» — одна из лучших русских церквей второй половины XVII века. Внутри храма стены покрыты фресками. Гармония красок достигла художественного совершенства. Картина «Общего» не может быть передана словами — И нужно видеть храм, чтобы оценить его красоты, меняющиеся в зависимости от освещения, придающего особые оттенки мистическому обаянию этой церкви. Горностаев. 63-е. Воскресенский собор в Романове Борисоглебске, второй половины 17 столетия. Своеобразные галереи, расписные крыльца и переходы запечатлен по утонченному пониманию красоты и пропорциональности частей. Один из самых блестящих памятников русской архитектуры этого времени. Александр Бенуа. 64. -е. Религиозная живопись Ярославских церквей. Фрески в Ильинской церкви 1680-81 годы. Сама церковь построена в 1647-50 годах. И Толчковской В 1694-1995 годы сказочное богатство фигур, разнообразие ярких, сильных красок, колоссальные размеры самих фресок, щедрость, с какой художник хотел расписать все — стены, паперти, крыльцы их, своды, двери, столбы, скамьи. Фрески эти — первоклассный памятник русского искусства XVII века. Русская стенная живопись поднялась на такую высоту, до которой она уже никогда позже не доходила. По огромности декоративных замыслов и их блестящему решению, роспись этих храмов можно сравнивать с совершеннейшими итальянскими фресками раннего возрождения. Гробарь